Глава третья. Пепельники У ближайшей надстройки встретился давнишний знакомец-хранник. Он был не один, а в компании с высоким плечистым здоровяком лет 19, Светловолосый, лицо простецкое. Его сильно портит непомерно разросшийся почти бесформенный нос. Рыжий мальчишка обрадованно поприветствовал взмахом руки. «Отлично, что вы очнулись!» Этот хранник, он нам дверь открыл, представил его Трой. Я Трой, а она Мелиндра. Это Айлев, мальчишка указал на здоровяка. А кто остался у дверей? Их что, никто не охраняет? Там Драмирос. А вы куда? Хотим поискать судовой журнал, надо узнать, что здесь произошло. Случайно не знаешь, где кают капитана? Вроде бы на корме, там дверь самая красивая. Я ее открыл, люк в трюм за ней не было, только коридор. Подпер ее доской на всякий случай. Там на полу лужа крови, мало ли что. И возле нее Айриция осталась, если что, должна позвать на помощь. Сама она дверь не удержит. Слабачка. Корма была приподнята над палубой. На верхнюю площадку вели две лестницы вдоль бортов. Дверь располагалась между ними. Возле нее, на бухте размычального пинкового каната, сидела руслая девушка лет 18, с пышными светлыми волосами и пухлым ртом, столь крошечных размеров, что кроме как ротик, такой не назовешь. Зато все остальное далеко не мелкое. У нее форма взрослой женщины, даже с учетом высокого роста. Фигура выглядит тяжеловато, особенно внизу, и потому трой, сравнив милиндру с незнакомкой, щел первую куда более симпатичной. Не обращай внимания на приближающуюся парочку, Блондинка при помощи простой щепки пыталась привести сбившуюся в колтун прическу в порядок. Подойдя, Трой спросил, «Ты Ариция?» Та, подняв голову, изучил его цепким взглядом синих глаз. Такое выражение не удивит, если встретишь его на лице сорокалетней многоповидавшей женщины. Но у восемнадцатилетней девушки оно выглядит чрезмерно взросло, будто от старухи пересадили. Бледно улыбнулась крошечным ротиком, в лице более ничего не дрогнуло. «Да, я Ариция. Я Трой, а это Мелиндра. Мы ищем кают капитана. Не знаешь, где она?» «Пожатие плеч. Не знаю. Но если все корабли одинаково устроены, она должна быть где-то за этой дверью. Там кают-компания обычно и кают-офицеров. Только ее закрыли, доской подперли. За дверью кровь на полу, никто не знает, откуда она взялась». Там может оказаться еще один проход в трюм. Трой покрутил багор, нахмурился. В случае схватки на палубе не такое уж плохое оружие. Массивное, железным крюком, которым при удачном ударе можно нанести жестокую рану. Да и острие не такое уж безнадежное, как сперва показалось. Тоже способно бед наделать. Но если дойдет до схватки, в стесненных условиях крохотных кают и коридоров особо не помашешь. — Ему надо что-нибудь покороче. У тебя есть оружие? Айриция покачала головой. — Что я могу сделать против пепельников? — Незачем мне оружие. — А не знаешь, где можно его взять? — На камбузе много чего брали. Может, там уже ничего не осталось. Хотя вон, под лестницей, посмотри. Там маленькая дверца, а за ней ящики с какими-то инструментами. Драмирус там нашел ломик для открывания ящиков. Подсказка Айриция выручила, за дверцей оказалось что-то вроде плотницкой кладовки. Ничего особо смертоубийственного не нашлось, но сойдет и простой молоток, благо он не маленький и увесистый. Пока Трой занимался поисками, Мелиндра уселась бок о бок с Айрицией, хоть и старалась держаться бодро, но видно, что это ей дается тяжело, самочувствием у нее огромные проблемы. Трой приходил в норму куда быстрее. Хотя, не сказать, что чувствует себя хорошо, но и не тянет присесть после нескольких шагов. Милендра, ты посиди тут, за дверь я пойду сам. Жить надоело, а если там пепельники? Не знаю, кто это, но не думаю, что ты сумеешь мне помочь. На ногах ведь еле-еле стоишь. Стерегите дверь, закройте ее за мной и не открывайте, пока не скажу. А как мы тебя услышим? Море шумит, а дверь толстая. Я постучу три раза. Такое точно услышите. За дверью и правда было грязновато. Не лужа крови, как пугали, но серьезные потеки, такие невозможно не заметить. Провелась она уже давно. Успела свернуться. Но когда Трой провел по разводу бойком молотка, по полу протянулась рыхлая черта. Значит, не так уж много времени прошло. Вряд ли больше суток, скорее даже меньше. И еще не засохло. Дверь за спиной закрылась, стала сумрачно, источником освещения служило единственное оконце в конце коридора. Две двери по левую сторону, одна по правую. С какой начинать? Начал с левой, выбрав ближнюю. За ней оказалось небольших размеров каюта, со скромной обстановкой. Койка у стены, небольшой стол, плетеный стул, шкафчик в одном углу, сундук в другом. На полу раскиданы разные предметы гардероба. Там же валяется шерстяное одеяло, похоже, здесь кто-то собирался в большой спешке или даже его выволакивали насильно, а он отчаянно цеплялся за все, что можно. За второй дверью обнаружилась такая же каюта, разве что бардака в ней не наблюдалось, если не считать расправленные на койке брюки с ядовитой синими полосами на расширявшихся снизу штанинах. Им там явно не место» должны в шкафу висеть за правой дверью обстановка оказалась куда интереснее он даже слегка опешил уж слишком разительное отличие от только что увиденного стены художественно оббиты недешевой тканью срезного потолка свисает позолоченный светильник с обыкновенными свечами безо всякой магии на стенах там и сям развешены безвкусные гобелены мебель разнообразнее и несравнимо роскошнее той грубой функциональности, которая царила за дверьми по левой стороне коридора. должно быть та самая кают-компания, и она же кают-капитана. На это намекает широкая кровать, укрытая за наполовину задранной ширмой. Здесь тоже была кровь, большое пятно на лакированном паркете и несколько омерзительно выглядевших следов. Кто-то наступил в глушице и оставлял их потом на всем протяжении своего маршрута. Присев, трой поднял узкий обоюдоострый меч. Двойное перекрестие позолочено, рукоять набрана, из кожных кругляков, шершавая, удобная. Так и просит ухватиться. Клинок тонкий, отполирован до зеркального состояния, не пятнышко ржавчины или грязи. Без сожаления отбросил молоток, новое оружие куда эффективнее. С ним даже чувствуешь себя гораздо увереннее. вот и ножны валяются возле стены, под клеткой, которая свисает с потолка. Не пустая, на жердочке сидит нахохлившаяся разноцветная птица с массивным кривым клювом. Пока нагибался, она уставилась неприязненным взглядом и хрипло-проверещала. «Подонки!» «Сама такая!» – без обиды ответил Трой, ошеломленный тем, что птица умеет разговаривать. «Подонки! Подонки! Подонки!» – затараторила птица. Похоже, словарный запас не блещет богатством, просто повторяет бездумно одно и то же. Неразумное, как заподозрил поначалу. На столе была растена огромная карта, запачканная подозрительными пятнами. Поверх нее разбросаны инструменты для письма и разнообразные бумаги, как чистые, так и в разной степени исписанные. Взял один листок, морщил лоб, вслух прочитал первую строку. Грузовая ведомость по второму носовому трюму. Птица сказанное не понравилось. Подонки, подонки. Написанный четким почерком текст воспринимался с трудом, будто трой не особо дружил с грамматикой. Странно, но ему казалось, что это вовсе не так, что он прекрасно умеет читать, или то, что сотворили с его памятью, сказалось на некоторых навыках. Как он уже понял, в ящике просто так не сажали. И он, и все другие, спашиеся, Попали сюда за разные прегрешения. Вон Мериндра, с виду чуть ли не милый ребенок, но список преступлений у нее внушительный. А вот у Троя ничего нет, кроме имени и одного слова описания, из которого ясно, что его память о себе полностью уничтожена по приговору неведомого суда. Да что же такое он мог сотворить, уму непостижимо? Криминального груза за собой не чувствует, нет ни малейшей тяги к злодействам, за которые тебе могут стереть без остатка всю прошлую жизнь. Ничего похожего на судовой журнал не наблюдалось, но Трой заприметил шкафчик, где за решетчатой ажурной дверцей просматривались какие-то увесистые книги. К сожалению, они не имели никакого отношения к корабельным делам и вообще казались альбомами с цветными картинками, скабрёзного содержания. От некоторых даже отъявленный распутник может покраснеть. Тот, кто любит подобные зрелища настолько, что выделяет под них несколько полок, явно ненормален. Порицая чужие грехи, бегло пролистал пару книг, делая паузу на некоторых приятных глазу изображениях. Лишь поймав себя на том, что при этом вороват поглядывает в сторону двери, устыдился и вернул нехорошую литературное место. В другом шкафу обнаружилась керамическая плошка с зерном. Птица, пристально наблюдая за перемещениями Троя, тут же начала к нему подлезываться. «Свистать всех наверх! Вдуч хороший! Вдуч настоящий моряк! Вдуч грозам морей! Вдуч лучший друг моряка!» «Так тебя зовут Вдуч?» — уточнил Трой. «Вдуч хороший!» «В такой красавчик!» Нетрудно догадаться, что заставило его резко изменить настроение. Блюдце, закрепленное в рамке на стенке клетки, было пустым, если не считать несъедобных ошметок от расклеванных зернышек. Раскрыл клетку, птица благосклонно проследила, как он насыпает корм, и попыталась предательски клюнуть в тот момент, когда начал вытаскивать руку, пригрозил ей пальцем. Веди себя прилично. Подонки, подонки, подонки. Вот ведь неблагодарное создание. Я его кормлю, а он за это клюется и ругается. Птица, потеряв интерес к человеку, заняла зерно. А Трой, случайно взглянув на стол, занимавший центр каюты под другим ракурсом, заметил, что расстеленная на нем карта в одном месте подозрительно вздымается. Будто под ней скрыт какой-то большой и плоский предмет. Там же, поверху небрежно навальны бумаги. Из-за них со стороны двери разглядеть ничего не получалось. Завернул угол карты и увидел большую раскрытую книгу в тяжелом кожаном переплете. Страницы желтоватая, но бумага получше той, на которой набросаны списки обитателей ящиков. Приподнял, развернул, уставился на переплет. По буквам прочитал тесненную надпись Барк Кархендгайл. судовой журнал. Ура! Он сделал это! Нашел то, что искал. Теперь мы есть где узнать о том, что именно случилось с кораблем и как выпутаться из непонятной ситуации. Можно уходить, но для начала надо обыскать шкаф с одеждой. Есть некоторые проблемы с гардеробом. Кое-чего не хватает. Серые шерстяные штаны на завязках. Из того же материала куртка и белая рубаха без рукавка, из грубой ткани. В такое облачены все, кроме Мелиндры и Айриции. У девушек невеликие отличия. Вместо штанов длинные убого выглядевшие юбки из той же шерсти и чулки. Громоздкие ботинки на деревянной подошве одинаковые у всех. При ходьбе по доскам палубы они грохочут будто забиваемые молотком гвозди. Второй непривередлив, сойдет и такое тряпье, вот только меч никуда не прицепишь, нужен пояс, вот и пришлось обыскивать шкаф. К счастью, капитан не скупился на тряпье и прочем, так что невольный вор быстро подобрал самый скромный вариант. Пришлось кончиком клинка проделать несколько дополнительных отверстий, прежний владелец явно не из худых, но все, теперь есть куда пристроить оружие можно выбираться дела сделаны меч на поясе судовой журнал зажат под мышкой неблагодарные птицы не умрет от голода хорошо бы устроить детальный обыск вдруг еще что нибудь интересное подвернется но это можно сделать позже вышел в коридор приблизился к двери трижды стукнул замер и нахмурился а с другой стороны явно что то происходило судя по голосу мелиндра поспешно с гневными нотками кому то что то втолковывало но ее голос оборвался, заглушенный хриплым агрессивным басом. Говорил кто-то незнакомый, ни слова из-за толстых досок не разобрать, но интонация трое не понравилась. Еще раз постучал, громко прокричал. «Это я? Открывайте!» Ноль реакции. Вновь затраторила Мелиндра, ей вторила Эйриция. И тот же непонятный бас что-то высказывал. Затем кто-то вскрикнул с яростью, другой с болью. Взвизгнула какая-то из девушек. трое силой ударил в дверь, потом еще и еще, не жалея плечо, отчаянно. Там происходит что-то непонятное, а он второй раз за безумный день заперт. И пусть размеры помещения куда больше прежнего тесного ящика, в остальном ничего не изменилось. К тому же закрылся по своей воле. Вот ведь баран. Серия непрекращающихся ударов Расшатала небрежно установленную доску, которой подпирали дверь. После очередного створка сорвалась с места. Трой по инерции выскочил на палубу, едва удержавшись на ногах. Первое, что бросалось в глаза, незнакомый парень с окровавленным лицом. Похоже, досталось ему как следует. Он лежал на боку, пытался в таком положении отползти в сторону от главного действа. Рядом с ним еще один незнакомец. На вид лет двадцати... Не сказать, что слишком высокий, но куда выше трое, и к тому же непомерно широкий в плечах и брюхе. Расставив руки в стороны, он медленно надвигался на кружающегося вокруг него Драмироса. Тот, подкидывая в ладони нож, зловеще скалился, время от времени делая обманные движения, молниеносно отскакивая и изображая ложные атаки. Возле дверцы, за которой Трой разжился молотком, стояли обе девушки и мелкий хранник. Все трое кричали на все лады, требуя прекратить драку. А со стороны носа приближались три серые фигуры. Две хлебковатые. их трой впервые видел, и одна знакомая. Здоровяк Эйлиф, спешит на веселье, небрежно помахивая увесистой рукоятью от лебедки. «Похоже, все в сборе. Или почти все». Мелиндра, увидев трое, крикнула. «Осторожно, этот узкоглазый бешеный!» Драмирос явно не узкоглазый, значит речь идет о массивном бугае. Хотя, если посмотреть на смуглолицо, почти нет сомнений, что именно он зачинщик происходящего. Но Трой верил и потому, нервно ржав зубы, вытащил меч из ножен, приблизился к громиле со спины. Легонько похлопал кончиком клинка по плечу, требовательно приказал: О, И ты, Драмирас, тоже? Ага, якобы согласился с смуглолицей. Только рот ему до ушей разрежу, пусть в дешевом балагане своей улыбкой людей веселит. Оба успокоились. — Ты спокоен, я спокоен, ты этому Борову говори, крикнул Драмирос, отойдя на пару шагов. Бугай медленно развернулся и попытался ухватить за клинок меча голой рукой. Трой отдернул оружие, покачал головой. — У тебя пальцы лишние? — Лицо дутловатое, глаза щелочки. Тонкие губы жаби во рта искривлены в неприглядной ухмылке. Да уж тот еще красавчик. Такому самое место в кошмарах снится. Голосом грубым, невнятным, тем самым агрессивным басом прогудел. Убери железяку, пока ее не отобрал. А ты попробуй. Ничуть не испугал строй. Непонятно, откуда пришло знание, что с мечом в руке он спокойно уделает полдюжно таких задир. Этому не помешает даже излишняя тяжесть клинка. Трой бы предпочел что-нибудь покороче и полегче. Рука будто знает, что именно ей надо. Трой, убей его! выкрикнул хранник. Убей Бвонга! Он покалечил стрейкера. Убей! Надо быстро вернуться к дверям, пока не вырвались пепельники. Ну давай, давай, начинай! Взревел Бвонг, надвигаясь. Трой, отшагнув назад, покачал головой. Много чести. «Убивать не стану. Что? Кишка тонка. Страшно стало. Подрежу тебе коленки. И еще кое-что отрежу, чтобы такие уроды, как ты, не смогли размножаться». С этими словами Трой взмахнул клинком перед лицом противника, оставив на кончике носа крошечную царапину. Даже сам не понял, как сумел продилось столь филигранное движение. Рука сработала независимо от сознания вон опешив, замер, потрогал нос, размазав капельку крови. В его невменяемых глазах первый раз промелькнуло что-то разумное. Недоумение с ноткой, если не страха, то опасения. И нешуточное колебание, титаническая работа мыслительного механизма. Он уже не был так уверен в себе и опасался сделать шаг навстречу противнику, который способен с такой точностью размахивать мечом. На миг воцарилась неподвижная тишина. Троица, возглавляемая Айлифом, остановилась в шаге от не зная, что делать дальше. Девушки и хранник замолчали. Избитый стрейкер дополз до лестницы на кормовую площадку и там замер. А Трой застыл напротив Бувонга, чуть опустив меч. Из такого положения он мог в любой момент нанести молниеносный колющий удар, которым пронзит массивное тело насквозь. Дальше все резко изменилось. Появились новые участники конфликта. Заклекотала, заухала, завизжала, затрещало сокрушаемое дерево. Храник, попятившись к лестнице, перепуганно пролепетал. Они вырвались. Но спасибо, Вонг, чтоб тебе вослином на навозе проснуться, выкрикнул с сомнением посмотрев на свой нож. Похоже, все или почти все понимают, что дело плохо, а вот трой до сих пор не имеет ни малейшего представления о происходящем. И к тому же чувствует себя увереннее, чем когда ни было. У него в руке недурственный меч. Он почти успел испытать его в схватке и остался доволен. И тут опять все изменилось резко. Речи не бывает. Из-за пристройки вынеслась фигура голая по пояс, она в знакомых серых штанах и одиноком ботинке. Скорость ее была такова, что деревянная подошва Простучало по доскам палубы с частотой поспешной барабанной дроби. Затем последовал длиннейший прыжок с вытянутыми вперед руками. Один из спутников Айлифа упал с души раздирающим криком. Миг, и по палубе покатился второй. Новая стремительная фигура размазалась в пространстве при атаке. Скорость просто невероятная. — Айлиф, ложись! — зарыл трой, бросаясь к месту схватки. Странно, но здоровяк послушался, без задержки припал животом к палубе, и очень вовремя, потому как третий нападавший пронесся над ним с разочарованным визгом, чуть-чуть не успев ухватиться за голову. Скорость полета была такова, что ему пришлось сложиться в воздухе, упасть, покатиться кубарем, гася инерцию нереализованной атаки. Трой, приближаясь с ускорением, правильно рассчитал момент, заранее взмахнул клинком, и лезвие оказалась в нужной точке в нужное время. Ровок запястья, и нападающий катится дальше, только он уже не тот, что раньше. В сторону отлетела отсеченная рука, а из добротно споротого бока хлещет фонтан странно темной, почти черной крови. И никаких колебаний, ни малейших. Голова чиста от мыслей, тело будто само собой действует. «Добить!» — крикнул Трой, бросаясь, На следующих. Эта парочка занималась сваленными с ног ребятами, и дела у последних были плохи. Один вообще не шевелился. Его горло уже успели кроваво обгрызть и продолжали этим заниматься, за большим аппетитом. Второй еще хрипел, пытаясь оторвать от себя полуголого человека, с рычанием пытавшегося выхватить из его шеи очередной клок мяса. Этому, похоже, помощь нужнее и трой, подскочив, силой ударил сверху вниз. Не промахнулся. Кончик клинка с хрустом сокрушил затылок, смертельно раненый захрипел, судорожно задергался, но даже при этом продолжал тянуться зубами к добыче. Лишь второй взмах его успокоил. Да и то не окончательно. Агония получился бурной, с пронзительными воплями и дерганными перекатами по палубе. Второй, оторвавшись от кровавой трапезы, Недобро уставился на трое, продолжая при этом монотонно пережевывать. Взгляд нехороший. Не бывает у человека глаз столь желтых, что они кажутся чуть потускневшими кусочками небесного светила. И узких кошачьих зрачков в непомерно огромной роговице тоже не бывает. Зубы не разглядеть, но Трой готов на что угодно поспорить. С ними не все ладно». Не могут наши резцы и клыки с такой легкостью оторвать куски живого мяса. Не человек это. Что угодно, но не человек. Тварь в людском облище прыгнула без подготовки, не подобравшись при этом, никак не выдав свои намерения. Только что лежала на добыче и вдруг из такой неудобной позы подскочила на уровень шеи троя, вытягивая жадно трясущиеся руки. Быстро двигается. Очень быстро и непредсказуемо. Но и он не стоит столбом ворона заборе считая, трой тоже кое-что умеет. Дотянуться до головы мечом не получилось, успел чуть изменить траекторию клинка, намереваясь подсечь руки, но вышло не совсем так. Удар пришелся по кистям. В сторону отлетели отсеченные пальцы. Уклониться от летевшего противника удалось лишь частично. Тот успел дотянуться, но и только. Исключенная ладонь не позволила ухватиться, он лишь запачкал кровью нижнюю половину лица и оставил царапину на подбородке. А Трой успел ударить еще раз в уже удаляющегося, приземляющегося на палубу, достал самым кончиком, подрубив сухожилие над пяткой. И когда раненый попытался вскочить, поврежденная нога подвела. Он, разбрызгивая черную кровь, размахивающими руками завалился на живот. И подняться ему не дал Аев, размажив затылок тяжелой рукоятью от лебедки. Трой обернулся, облегченно вздохнул. Третья тварь, которую он в самом начале отсек руку, тоже не шевелится. Валяется возле двери в коридор с койотами. Рядом с опешившим видом стоит бы а зажимая одной ладонью вторую, и меж пальцев обильно струится кровь. Судя по всему, успели как следует цапнуть. «Спасибо, что не за шею». «Кто это такие?» — рявкнул Трой, проворно оглядываясь по сторонам. «Да пепельники же!» — крикнул Храник. «Быстрее за мной! Мы там дверь открыли, чтобы их подманивать, а потом эта туша буянить начала. Драка началась, все сюда бросились, так и оставили распахнутой. Там сейчас никого нет, могут вырваться новые. Быстрее!» Едва закрыли дверь как с другой стороны ударились с такой силой, что затрещало щеколда. Еще удар, еще, и тут же омерзительные клокотания, которые почти не заглушаются толстыми досками. Храник покачал головой и с горечью произнес. «Не выдержит, если так и будут стучать». Трой кивнул. «Надо с этим что-то делать. Эйлиф, упрись в дверь, удерживай. И где этот Бвонг, эй? Ты у нас самый толстый, тебя сожрут первым». Так что бегом держи дверь, плечом подопри. — А ты куда? — крикнул вслед храник. — Я за досками и гвоздями. Драмирас, проследи, чтобы остальные выходы не остались без присмотра. Это хорошо, что Труй заглянул в дверцу под лестницей. Там есть инструменты для плотницкого дела и гвозди, в том числе и длинные. Дайте только немного времени, и все входы в трюм окажутся заделанными наглухо. Теперь он точно знает, что прежние страхи не безосновательны. В темноте трюма каким-то образом оказались очень серьезные враги. Выглядят они практически как люди, но те им и в подметке не годятся по быстроте и силе. Не говоря уже о хватке челюстей, обычным людям не дано с такой легкостью рвать живое мясо. Откуда они там появились, как такое могло произойти с человеком, Трой не знал. Но ответы на эти вопросы можно получить позже. Сейчас несопоставимо важнее как можно быстрее сделать так, чтобы этот загадочный враг и далее оставался во мраке трюма. Если выберется, тут станет не до вопросов.